Глава 60. Планерка с перегаром. Следующим утром я сидел в офисе и крутился на стуле. Входная дверь резко распахнулась, и на пороге появился молодой парень плотного телосложения с добродушным лицом. Это был Денис. «Привет!» – поздоровался он с улыбкой. «Здорово!» – ответил ему я и протянул руку. «Давай сразу проведу небольшую экскурсию по офису и выберем тебе рабочее место». Экскурсия заняла ровно минуту. Показав, где у нас кухня и туалет, мы зашли в обе переговорные, и в финале я предложил ему на выбор одно из трех рабочих мест, которые Ростик заранее подготовил для новых сотрудников. Денис остановился на уютном столе в дальнем углу главного зала, плюхнулся в офисное кресло и принялся с деловым видом разбираться с компом. Входная дверь снова открылась, и на пороге появился еще один человек, хрупкая миловидная девушка в черном деловом костюме. Это была Таня. Через пару минут она тоже знала, как устроен офис, выбрала себе рабочее место из двух оставшихся и тоже начала разбираться с компьютером. Я посмотрел на часы. Яков должен был прийти уже минут двадцать назад. «Ты где?» — строго спросил я, позвонив ему. «Шеф, попал в пробку!» — пробубнил тот своим скрипучим голосом. «Через двадцать минут буду, как штык!» Прошло сорок минут. Дверь офиса открылась третий раз за день пороге появился запыхавшийся Яков с недорогой черной сумкой, висевшей на лямке через плечо. Узел его широкого оранжевого галстука был ослаблен. Верхняя пуговица на рубашке расстегнута. Пиджак традиционно помят, как будто он спал прямо в нем. Яков кивнул и сразу же проскользнул на кухню, откуда примерно минуту доносился звон стаканов и бульканье, наливающейся из кулера воды. «Ребят, давайте начнем нашу общую координацию», — громко сказал я, чтобы услышали даже на кухне. Через минуту я, Таня и Денис сидели за большим столом в переговорке. Яков быстро вошел в комнату и, что-то бубня себе под нос, сел на противоположном от меня конце стола, сразу же опустив глаза в свои листы с какими-то таблицами. Даже на расстоянии двух метров мой нос почувствовал запах кислого перегара, а припухшее лицо и помятый внешний вид Якова говорили, что ночь он провел явно не за изучением премиальных жилых комплексов центра Москвы. «Ребята, я через несколько дней улетаю в Барселону и хочу сейчас проговорить с вами план действий. За старшего на это время останется мой партнер Федор. С ним познакомлю вас сегодня или завтра». Для себя отметил, что я хоть и видел Федю вчера в Тауэрс, но уже дней пять он не заходил в офис. «Со вчерашнего дня у нас пришло 10 первых заявок с запущенной рекламой», продолжал я. «Их нужно оперативно обработать. Все заявки попадают в нашу crm систему про которую я тоже подробно расскажу». Еще одна срочная задача. Ребята из отдела маркетинга передали мне табличку, в которой около 40 телефонов клиентов. Эти заявки приходили к нам в течение прошлого месяца. Из-за ошибки на сайте мы получили их только сейчас, оптом. Возможно, среди этих рядов окажутся те, кому недвижимость уже не нужна. Не проблема, такие заявки убирайте в архив. Предлагаю всех клиентов сейчас распределить на троих и прозвонить прямо сегодня. «А по каким жилым комплексам мы уже договорились о сотрудничестве с застройщиками?» – спросил Денис. «Работой с застройщиками и расширением портфеля проектов у нас занимается Яков, руководитель отдела новостроек. В его задачи входит договариваться о сотрудничестве, запрашивать прайс-листы и шахматки, а также постоянно расширять количество проектов, которые мы продаем», – пояснил я. Здравствуйте, – кивнул Яков, на секунду оторвав глаза от стола, быстро посмотрев на ребят и снова уставившись в свои листы. «Яков, с какими проектами мы уже работаем?» Еще раз повторил я вопрос Дениса. «Ну, с какими?» Скрипучим голосом начал Яков. «Редсайт», «Резиденция Мане», «ВТБ Ренопарк», «Царская площадь» Пока все. Ну, еще сегодня свяжусь со Стоунхенджем и с Майнаксом. Возможно, какие-то проекты от них добавим на этой неделе. У меня есть еще один вопрос. Аккуратно подключилась к диалогу Татьяна.